Апостол свидетельствует об этом. Мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и выдвориться у Господа. Ибо они были уверены, что когда душа оставит эту смертную телесную храмину, то вселится в жилище вечное на небесах. Зато и говорит «Оттого мы и воздыхаем». 69. Не какой-то земной, но небесный пример любви преподает Христос Своим ученикам. «Если заповеди мои сохраните, пребудете в любви моей, как и Я сохранил заповеди Отца Моего, и пребываю в Его любви. А все эти заповеди содержатся в одной — любите. Все же остальные заповеданные им — молитва». Милостыня, смирение, чистота, терпение, жертвенность, мужество, непопечительность, умение прощать, бдение, радость и другое есть различные стороны любви. Кто добудет царицу добродетелей, да будет и всю свиту царицы. Семидесятая. Во всех книгах Нового Завета любовь поставлена над всеми другими добродетелями и заповедями, как всеобъемлющая. Известны слова апостола Павла о любви. «Если я языками человеческими и ангельскими говорю, а любви не имею, то я медь звенящая и кимвал гремящий. И если имею дар пророчества и знаю все тайны и имею всякое познание и всю веру,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 не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а радуется истине. И теперь пребывают сии три — вера, надежда и любовь, но любовь из них больше. Более красивого гимна любви не было произнесено человеческим языком. 71. Когда божественная любовь приходит в сердце человека, с ней приходит все, все, дочь моя, и мудрость, и сила, и чистота, и милосердие, и праведность, и мужество, и воздержание и и спокойствие, и веселость, и всякое добро. И это совершенно логично, поскольку Бог из любви к нам Сына Своего не пощадил но предал Его за всех нас на муки и смерть. Как с Ним не даруют нам и всего? Вся история Церкви подтверждает это. Просветленные любовью Христовой простецы стали мудрецами, трусливые мучениками, развратные святыми, жестокие добрыми, цари и богачи, слугами Христовыми, волки, агнцами» а Агнцей — львами. Чудотворная сила любви Христовой не пристает с его отшествием, но только умножается, весьма умножается.